Шумно начавшееся дело закончилось пшиком. Едва только иностранным морякам попытались предъявить обвинение в нападении, как тут же появились представители посольства с адвокатами после недолгих препирательств увезли всю банду в неизвестном направлении. Штабс-капитан, проводивший дознание по этому делу после скандала, учиненного генералом Келлером в участке, снова вызывать Гришну допрос даже не пытался. Но что стало самым удивительным и неприятным – Вся эта история вдруг всплыла в газетах и очень быстро стала обрастать вымышленными подробностями. В бульварных же казака вообще пытались выставить настоящим зверем, питающимся человеческой плотью. Больше всех не истолствовал так называемый народный вестник. Прочтя очередной такой пасквиль, князь не удержался и, пригласив к себе адвоката, который так ловко разобрался с Гришиным задержанием и, усадив его в своем кабинете с чашечкой кофе, выложил на стол газетенку. Читали уже эту мерзость, Александр Васильевич? — Ознакомился, — скривился в ответ адвокат. — И что можете сказать? — Если вас интересует мое личное отношение к этой дряни, то в приличном обществе подобные слова не произносят. А если вас интересует мое профессиональное мнение, то могу прямо сказать, только разрешите, и я их до исподнего раздену. А этого писаку больше никто и никогда к любому издательству и на пушечный выстрел не подпустит. — Именно это я и хотел от вас услышать. — Обрадованно потер руки князь. — Но я попрошу вас об ответном одолжении, — быстро добавил адвокат. Слушаю. Мне потребуется охрана на какое-то время. Охрана? Вам? Именно. Нужные люди у меня есть, но услуги их стоят недешево. Я понял. Решительно кивнул Николай Степанович. Могу я выписать им чек? Сделаем проще. Качнул адвокат головой. Вся облата будет идти через меня. В этом случае никто и никогда не сможет связать вас и этот процесс. Не думаю, что лишний шум вокруг вашего имени вам интересен. — Вы правы, Александр Васильевич, шум не совсем ни к чему. А вот сделать так, чтобы остальные поняли, за что с этих шкуру спускают, надо. — Что делать с полученными отступными? — Погасите все мои расходы, остальное пополам с гриши Надеюсь, такой расклад вас устраивает? — Вполне. Создает все предпосылки, чтобы содрать с них побольше, — рассмеялся ловкий юрист. Допив кофе, он откланялся и тут же развил бурную деятельность. В один день посетив и дознавателя, и доктора, и найдя даже городового урядника, проводившего задержание, он отправился по адресу, где располагался издательство газеты. А дальше начались настоящие пляски с бубнами. оры ругань стояли такие, что стекла дребезжали. Главный редактор по совместительству владелец газетенки, быстро сообразив, что дело пахнет жареным, принялся торговаться с такой яростью, что сразу стало понятно – в этом деле он не один. Сам же главный герой этой трагикомедии со спокойной совестью и чистой душой – вернулся к своим обязанностям. В очередной раз, проводив князя до дома, он отправился к себе все тем же маршрутом. На углу фонтанки и Невского его остановил высокий подтянутый господин в сопровождении трех казаков в форме забайкальского казачьего войска и с интересом оглядев парня с ног до головы представился. «Капитан Залевский, третье жандармское управление. Мы можем поговорить?» «Отчего же не поговорить с умным человеком?» — мрачно вздохнул Гриша. гоннарта прибери не с дворником говоришь вдруг забасил молодой но очень большой казак из тех что называют поперек себя шире или что жестко огрызнулся гриша да я тебе забасил казак но жесткий голос невысокого жилистого унтера, заставил ее вздрогнуть и втянуть голову в плечи семка я тебе поганит сколько раз повторял сначала думая потом рот разевай и повернувшись гриша извинился ты казак прости его дурака не со зла он бог простит кивнул гриша успокаиваясь покосившись на капитана Судя по его вытянувшейся физиономии, подобная сцена стала для него настоящим откровением. Глядя на Унтер, он только беззвучно разевал рот, словно забыл, как нужно говорить. Потом, взяв себя в руки, он повернулся к парню и, продолжил. «Что ж, Григорий, если вы не против, тогда давайте пройдемся и побеседуем». «Прошу вас», — Гриша вежливо указал ему в нужную сторону. «Так чем я могу вам помочь?» «Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит вокруг известной вам семьи». И вся эта суета нам очень не нравится. Странно это все как-то. Неправильно. Не должно так быть, даже если его дела кого-то не устраивают. Но давайте начнем по порядку. Расскажите, что именно произошло на Кавказе как вы познакомились». Грустно усмехнувшись, Гриша принялся в очередной раз повторять уже набившую оскоменную историю. Выслушав его не перебивая, капитан несколько минут молчал, после чего попросил вспомнить все подробности нападения на дом. Дослушав все до конца, он достал из кармана портсигара, раскрыв его, протянул парню. «Угощайтесь». «Благодарствую, ваше превосходительство, ну тютюн не употребляю», — отказался Григорий. «Как вы сказали, тютюн?» «Табак, по-нашему. Ну, на в станице все так называли. Слово-то турецкое, а там многие его знают». «И вы?» «И я немного», — покладистый кивнул парень. «Хорошо, я многое понял, но теперь самое главное. Как вам самому показали все эти нападения? Не было чего-то необычного. Ну, например, не могли те же горцы попытаться добраться до вас, не объявляя кровной мести?» «Нет, это невозможно», — решительно заявил Гриша. Для горцев убить кровника своими руками – это не правило, это закон. Да и не станут они так позориться. К тому же я ведь не прятался. Если кто хотел посчитаться, то искать не надо. Весь город знал, где искать. Но это не они. Тут такое впечатление, что кто-то очень хотел сделать все чужими руками. Не могу это правильно объяснить, но в каждом случае есть какая-то неправильность. Вроде мелочи, если брать каждый случай отдельно, то и незаметно. А если все вместе брать, то видно становится. Хотелось бы как следует знать эти самые мелочи, моментально подобрался капитан. «Это трудно рассказать», — покачал Гриша головой. «Я ведь и сам толком не понимаю, что именно мне не нравится. Как тот пёс, понимаю всё, а сказать не могу». «Хорошо. Тогда я буду задавать вам вопросы, а вы на них старательно отвечать. Честно и как можно более полно. Договорились?» «Давайте попробуем». «Как вы считаете, чего добивались все эти нападавшие? Смерти вашего покровителя или чего-то ещё?» «Пугали смертью, но до главного добраться не успевали. Я раньше влезал». «А в последний раз вас хотели похитить или любить — Сначала похитить, а потом убить. — С чего так решили? — Так тот рыжий сразу сказал, что я с ним пойду. — И чего он мог хотеть от вас? — Да просто думал подальше увезти, чтобы не сразу хватились. Ну, загулял парень, дело молодое, бывает. А тем временем они могли бы до нужного добраться. Видать, сильно я им мешать начал. — Значит, вы все-таки считаете, что охота идет не за вами, а за вашим попечителем? — Да чего с меня взять-то? — откровенно растерялся Гриша. — Казачок, каких в каждой станице дюжину набрать можно, а вот князь... «Ну да, ну да», — задумчиво протянул капитан. За разговором они дошли до Александр-Невской лавры, и капитан, остановившись, достал из кармана визитку. «Это мой служебный номер. Вы можете звонить в любое время. Если меня нет на месте, ответит дежурный. А теперь самое главное. Ваши мысли о начале охоты на князя правильны. И я очень надеюсь, что вы желаете ему только добра. Постарайтесь сберечь своего покровителя. В противном случае, буду говорить прямо, вам не жить». «Это угроза?» — посуроев лицом жестко спросил Григорий. «Понимаете, как знаете?» — не менее жестко отозвался капитан. «Хотите, чтобы за промахи вашей службы ответил кто-то другой? Не получится. Я буду защищать князя и его семью всеми силами, но в всеми местах сразу силен не будешь. Что вы будете делать, если я буду на учебе, а те, кто играет против вас, нанесут удар? Кого тогда винить станьте? К тому же господа из полиции за серьезное оружие в суд тащу даже фамилию не спрашивая». «Не беспокойтесь», — отмахнулся капитан, заметно сбавив тон. Полицию строго предупредили. А насчет ударов в неурочное время вы правы. Нельзя быть сильным везде. Так что не удивляйтесь, если увидите рядом кого-то в такой же форме. Он кивком головы указал на казаков. Это будут наши люди. Запомню. Коротко кивнул казак. В таком случае я временно прощаюсь с вами, но надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. Честь имею. Всего наилучшего, ответил парень, развернувшись, зашагал в сторону дома. Елизар Михайлович, будь добр. Объясни, чего вдруг ты на сына рычать начал? Развернулся капитан к унтер-офицеру. А того, ваш благородие, что Сёмка одну простую истину забыл. Большое дерево громче падает. — Ты что, хочешь сказать, что этот юноша может твоего сына? Капитан перевел недоуменный взгляд на громадного казака. — Один на один сломает и не запыхается, — кивнул казак. — Учили его так, что мне только позавидовать осталось. Эх, повидать бы тех, кто парня учил, до да самому послушать. Мечтательно протянул Унтер. — Это ты так пошутить решил, Елизар Михайлович? — растерян уточнил капитан, продолжая недоумевать. — Эх, ваше благородие, скажу вам, хоть и не верите вы в дела подобные, — вздохнул казак. — Этому пареньку до настоящего характерника три шага осталось. Да только обучить его некому. Нет теперь таких. — Это которые боевые колдуны, что ли? — спросил капитан, пытаясь понять, о чем идет речь. — Они самые. — И как ты это понял? Он же вроде не колдовал, даже огнем не плевался, — усмехнулся капитан. — Зря смеетесь, ваше благородие. То, что вы сказкой считаете, есть история всего казачества российского. — Да я не смеюсь. поспешил откреститься капитан. Просто я не понимаю, как можно увидеть то, чего никогда не видел. Сам же сказал, что характерников давно уже нет, а говорит, что этот парень может им стать. И как ты тогда понял, что он характерник? Видел я одного? Помолчав, тихо ответил казак. Давно это было. Я совсем мальчонкой был, но хорошо его запомнил. Как говорил, как стоял, как двигался. Вот и казачок этот точно так же двигается. Это не просто пластун. Это их лучшая часть. Самая сильная. Потому и жалею, что не могу с его учителями поговорить. «Мальчишка с уровнем умения мастера? Как это может быть?» «Так мастера и учили. Шлифовали, как булат шлифуют. Долго, старательно. Мой Сёмка хоть и имеет сил на четверых, а всё одно до такого уровня не дорастёт. Тут не сила, тут умение важно. А сам я такому научить не могу. Я вон толком даже объяснить это не умею». «Так может, парни попросить?» — задумчиво предложил капитан. «Такое только в семье передаётся», — грустно вздохнул казак. «Отец сыну не иначе. На то и мастерство». «Парень-сирота, так что, думаю, поговорить с ним стоит», — помолчав, выдохнул капитан и, скинув руку, жестом подозвал автомобиль, водитель которого давно уже дожидался его сигнала. Лорд Морган уже в пятый раз пересчитывал составленный до Форин офиса отчет и каждый раз находил в нем какой-либо изъян. Работа не ладилась, и виной всему был очередной провал этого глупца Спенсера. Он снова умудрился обгадить все, что можно, и даже то, что нельзя — Да, из сложившейся ситуации удалось вывернуться, что называется, малой кровью, но все равно след короны в деле начал прослеживаться. Пусть легкий, едва заметный, но все равно след. Как ни странно, но позиции англофилов в империи в последние годы начали резко ослабляться. Что послужило тому виной, лорд Морган так и не смог понять. Ведь он старался делать все, чтобы репутация посольства корона оставалась незапятанной. Внезапно его размышления были прерваны появлением в дверях слуги Роджера, Чуть он прошел к столу и положил перед лордом поднос для корреспонденции, на котором лежала странная визитка. Имя и больше ничего. Ни адреса, ни телефонного номера, ни даже намека на титул. Но Моргану оказалось достаточно этого. Едва прочтя написанное на визитке, он с изумленным видом повернулся к слуге, охрипшим от волнения голосом приказав. пригласи немедленно, и скажи, чтобы сварили кофе из моих личных запасов. Да, не забудь бренди, настоящий». «Слушаюсь, сэр», — не дрогнув ни одним мускулом лица, ответил слуга и все так же бесшумно вышел. Спустя минуту он впустил в кабинет невысокого господина худощавого телосложения, но держался, вошедший так, словно являлся особой королевской крови. Быстро поднявшись из-за стола, лорд Морган вежливо улыбнулся и выжидающе посмотрел на неожиданного гостя. Чуть усмехнувшись, гость величаво поднял левую руку, и лорд Морган смог как следует рассмотреть перстень, украшавший ее средний палец. Крупный сапфир насыщенного цвета, украшавший перстень, был обрамлен платиновой инкрустацией замка. Любой, надевший подобное украшение по недоразумению, уже лишился бы головы. Понимая, что перед ним не самозванец, лорд Морган склонился в глубоком поклоне и благоговейно поцеловал перстень. «Прошу вас, присаживайтесь», — засуетился Морган. «Могу ли я узнать ваше звание?» «Называйте меня мейстер, мистер Морган», — чуть дрогнул гость уголками губ, что, очевидно, должно было означать благожелательную улыбку. «Как пожелайте. Сейчас подадут кофе и бренди. Думаю, вы не откажетесь немного согреться с дороги?» «Пусть поторопится Нам предстоит серьезный разговор», — приказал гость. Словно услышав его пожелания, в дверях появился Роджер, аккуратно внесший в кабинет поднос совсем заказанным. Быстро сервировав стол у окна, он разжег спиртовку под кофейником и, почтительно поклонившись, исчез. Гость присел к журнальному столику и, не дожидаясь хозяина, сам налил себе стакан бренди. Осушив его одним глотком, он прикрыл глаза словно прислушиваясь к тому, что происходит внутри, а потом, откинувшись на спинку кресла, устало сказал. Хороший бренди. Не ожидал, что здесь может найтись такой сорт. Это из моих личных запасов, мейстер. То, что употребляют местные, назвать спиртным у приличного человека язык не повернется. Сивуха, не более. Да, а как же шустовский коньяк? Гроссмейстер его очень даже уважает. Иронично усмехнулся гость. Я говорил про бренди. Тут же нашелся Морган. «Кстати, о гроссмейстере», — усмехнулся гость и, достав из внутреннего кармана Рейдингтона небольшой конверт, протянул его хозяину кабинета. «Прочтите, я подожду». Лорд Морган взял конверт в руки и, разглядев, чьей печать он запечатан, посмотрел на гостя испуганно восторженным взглядом. «Вижу, вы узнали печать», — кивнул гость. «Вы не ошиблись. Это действительно личная печать гроссмейстера. Читайте. Хватит ей любоваться». Поднявшись, лорд Морган пересел за свой рабочий стол. аккуратно вскрыв конверт специальным ножом, достал сложенный вдвое листок роскошной бумаги и вчитался в ровные аккуратные строчки. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только едва слышным позвякинью чашки о блюдце. Гость, не заставив себя уговаривать, с удовольствием отдавал должное великолепному кофе, приготовленному по особому рецепту. Дочитав письмо, лорд Морган убрал его в стол и, пересев к журнальному столику, уставился на гости с выражением желания услужить на лице. «Должен вас огорчить, лорд Морган», — добив кофе, начал мейстер. «Вы стали небрежны». «Не понимаю, о чем идет речь». «Вам стало известно, что в городе видели саблю паши, а вы не соизволили сообщить об этом. И как это называть?» «Мне стало известно, что один из моих людей видел предмет, похожий на саблю паши», — ответил лорд Морган, голосом выделив ключевое слово. «Но убедиться, действительно ли это та самая сабля или просто похожее оружие, нам пока не удалось. Согласитесь, что я не могу позволить себе сообщать непроверенные данные». «Изящно!» — одобрительно усмехнулся гость. «Тогда скажите, что вы сделаете, чтобы проверить эту вещь?» «Так сложилось», — начал рассказывать лорд Морган, тщательно подбирая слова, «что нынешний владелец сабли является еще и одним из приближенных к интересующей форин-офис особе К сожалению, все сплелось в один очень беспокойный клубок. Поэтому я, выполняя полученные из метрополии предписания, вынужден действовать очень осторожно». «Вы получили указание устранить князя Воронцова-Ухтомского», — кивнул мейстер. «К сожалению, некоторые чиновники на Даунинг-стрит думают, что могут скрыть свою некомпетентность и глупость, прикрывшись казусом исполнителя. Большей глупости придумать нельзя, так что про князя вы можете забыть прямо сейчас». «Но ведь указание в ближайшее время будет отменено. Оно бессмысленно и более того опасно». Французы уже давно и успешно закрепились на местном рынке, а наши умники вместо того, чтобы заниматься делом, продолжают плести интриги там, где легко можно было обойтись обычными торговыми способами. Повторяю, забудьте про князя и займитесь артефактом. Слушаюсь, мейстер, но есть одна проблема. Для выявления подлинности оружия одного описания будет мало. Знаю. Я оставлю вам номер, по которому вы позвоните, получив оружие. Далее к вам придет человек и предъявит кольцо третьего круга. Он и будет осматривать саблю. А теперь самое главное. Создатели артефактов добавили в них одно особое свойство. Сабля никогда не отходит далеко от камня, и наоборот. Оба этих предмета всегда будут рядом. Помните, это замок и ключ. Я не знал об этом, растерян прошептал лорд Морган. Об этом вообще мало кому известно. Не забывайте, тайны орден открываются только в одном случае, если того требует дело. Благодарю вас, мейстер, что позволили коснуться одной из таких тайн, почтительно склонил голову лорд Морган. «Перестаньте», — скривился гость, — «Орден умеет ценить верность и преданность, а вы доказали все это своими делами, так что можете работать спокойно». Чиновники в форен-офисе несколько заигрались, и на это им очень скоро будет строго указано. Но и глупость еще не повод терять толковых людей, полезных для нашего Ордена, так что вашей карьере ничто не угрожает. С души лорда Моргана словно могильный камень свалился. Радостно улыбнувшись, он щедро плеснул себе бренди, осушив стакан одним глотком, перевел дух. Заметив его реакцию, гость, понимающе усмехнулся и, налив себе еще кофе, спросил. «Так у кого ваш человек видел саблю?» «Юный казак, который служит у князя, кем-то вроде телохранителя. При этом князь старательно пекает его, помогает получить образование даже дал работу. Что их связывает, я откровенно признаться, так и не смог понять». «Нас этот вопрос тоже серьезно раздражает. Ясно, что мы чего-то не видим или не понимаем. Но чего именно? Что может связывать людей разного сословия, происхождения материального положения?» — Да они даже по возрасту больше похожи на отца с сыном. — Стоп, вы случайно не проверяли эту версию? — озаренной догадкой быстро спросил гость. — Нет, признаться, из-за полученных указаний я вообще старался держаться от этого дела подальше. — А как же все силовые акции, которые так красиво провалились? — У меня есть человек, который контактирует с местными. Он и занимался этими делами. Но официально он, конечно же, на меня не работает. Более того, он даже не подданный короны Во всяком случае, в империи он прибыл с документами, оформленными на материке. «Дальновидный ход», — одобрил гость. «Но я бы хотел владеть всей ситуацией этого дела. Вы можете рассказать мне все подробно с самого начала, или для этого придется искать вашего исполнителя?» «Конечно могу», — поспешил ответить Морган. «Тогда я вас внимательно слушаю», — произнес гость так, что лорд понял, упусти он хоть крошечную деталь, и все станет очень плохо. «Может сначала приказать, чтобы сварили еще кофе или принесли что-нибудь перекусить?» осторожно, — осторожно предложил Морган. «Рассказ будет долгим». Кофе и бисквиты. Этого хватит. бренди здесь еще есть. Одну минуту. Поспешно кивнул лорд Морган и, вскочив, схватил со стола колокольчик. Роджер, как всегда, оказался на высоте. Спустя три минуты после получения приказа он внес в кабинет все требуемое и, убрав грязную посуду, исчез. Разлив кофе по чашкам, а брэнди по стаканам, лорд Морган почтительным жестом предложил гостю угощаться и, глотнув кофе, начал рассказ. Спустя час он допил уже давно остывший кофе и, запив его глотком бренди выжидающий посмотрел на мейстера. Интересная история. Очень интересная, задумчиво протянул гость. И самое неприятное, что она многое объясняет. Простите, не понял лорд Морган. Я понимаю ваше недоумение. Не беспокойтесь, вашей вины тут нет. Вы не знали об особых свойствах артефактов. Исходя из вашего рассказа, я могу с большой долей уверенности сказать, что это действительно сабля Паши, и она нашла себе нового хозяина. «Сабля сама нашла себе хозяина?» – растерянно переспросил лорд Морган. «Думаете, я пьяный несу чушь?» И в мыслях не было, но я предположить подобное не мог. Выходит, что заклятие, наложенное на артефакт, все еще действует? Или это я сейчас несу полную чушь? Наоборот, вы высказали очень точное определение происходящего, и это мне очень не нравится. Чем же, позвольте узнать? Если артефакт выбрал носитель и посчитал его достойным тайной, то он сделает все, чтобы сохранить этого человека и привести его в нужное место». «Сохранить? Привести? Не сочтите это грубостью, мейстер, но как?» «Механизм работы этого заклятия мы так и не сумели раскрыть. Но то, что я сказал, совсем не шутка». «Тогда укажите, что я должен делать», — развел Морган руками. «Пока ничего», — подумав, решительно ответил мейстер. «И, кстати, прикажите вашему человеку держаться от парня подальше. После его последней акции наши капитаны кораблей получили строгий приказ не покидать борта во всех портах империи. Скандалы Корони сейчас совсем ни к чему». Надеюсь, рассказывать о том, что готовиться на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии вам не нужно? Конечно, нет. Я все знаю, стараюсь помогать по мере силы возможностей. Вот и продолжайте помогать. Значит так, до особого распоряжения про князя его подопечного забудьте. Можете проводить шумные акции в прессе, подкармливать его злопыхателей, пусть гадят где смогут, но не более того. С этого момента дело об артефакте переходит под мой личный контроль. И не приведи Господь вам или вашим людям оказаться у меня на пути». Гость глянул на хозяина кабинета так, что тот моментально покрылся холодным потом. «Я все понял, мастер, можете не беспокоиться, нас там и близко не будет», взяв себя в руки, пообещал лорд Морган. «Я знал, что вы умный человек», — кивнул гость и легко поднялся на ноги. Весна вступила в свои права, и в городе, даже сквозь мостовую, тут и там начали пробиваться крошечные зеленые ростки. Пользуясь тем, что между занятиями случился перерыв, Гриша решил возобновить тренировки по джигитовке. Заодно как следует потренировать грача. За всю зиму конь дальше загона не выходил и крепко застоялся. Рассказав князю о своих планах и получив на их исполнение добро, казак от души вычистил жеребца и оседлав его, сделал пару коротких выездов. В этих поездках он выбрал подходящий пустырь, находившийся сразу за деревней Автова, и принялся обустраивать полигон из находившихся тут же материалов. Несколько широких луж были обсыпаны песком, а полузгнившие жерди пошли на устройство барьеров, но самое главное было впереди. Требовалось поставить мишени обнести их хоть каким-нибудь подобием пулеуловителей. Вспомнив, как подобное устройство делали в станице, Гриша принялся резать тевняк. Соорудив в нужных местах несколько двойных плетней, он взялся засыпать между ними песок. Установленные на расстоянии ширины ладони плетеные конструкции остановить тяжелую пулю из карабина не могли, но были способны сильно изменить траекторию. Впрочем, делалось это все скорее для развлечения. Пустырь этот, по наблюдениям самого парня, местными жителями не посещался. Так что Гриша мог тут делать, что хотел, никому не мешая. Благо от деревни пустырь был отделен небольшим перелеском, а дальше, ближе к заливу, начинались дюны. Основная масса жителей деревни трудилась на Путиловском заводе, и до развлечений казака им и дела не было. Разобравшись с пулеуловителями, Гриша занялся самими мишенями. На испытании казак должен был поразить кольцо, висящее на веревочке пикой, Срубить пять лоз с шашкой так, чтобы надетый на них попах остался висеть на оставшемся черенке и только потом начинать стрельбу. Ну и тут были свои хитрости. Мишенью для стрельбы было обычное куриное яйцо, положенное на торец, вбитое в землю жердины. Пять выстрелов делалось из карабина, 6 из револьвера. И все выстрелы должны были быть сделаны на две стороны. А самое главное, все это нужно было проделать на полном скаку. Для полустунов же добавлялось еще одно испытание. Все так же на скаку разбить пять горшков на гайкой Но горшки устанавливались каждый на своей стороне и на разной высоте. В этом случае важнее даже в была выучка не бойца, а коня. помни что у него помимо карабина и револьвера есть теперь еще и пистолет, Гриша увеличил количество мишеней согласно количеству патронов в одной обойме. Спустя неделю после начала работ парень с удовольствием оглядел дело своих рук и, скачив в седло, несколько раз прогнал грача мимо всех мишеней, попутно отрабатывая элементы джигитовки. Жеребец, словно радуясь весне возможности побегать, шел ровным галопом, только иногда пофыркивая, когда Гриша свешивался с седла или на ходу пролезал у него под брюхом или под шеей. Выполнив весь комплекс, парень приезжал коня и повел его по кругу, давая отдышаться и остыть. Потом, остановившись, он спрыгнул с седла, обтирая коня пучком травы, тихо проворчал. «Разъелись мы с тобой, приятель. И ты вмыли и у меня рубаху хоть выжимай. Ну да сам виноват. За книжками совсем забыл, с какой стороны за шашку браться надо». Вернулись они в усадьбу уже в сумерках. Быстро обиходив коня, Гриша поспешил домой. С этого дня они оба погрузились в тренировки с головой. Юное тело быстро вспомнило все наработанное годами, очень скоро Гриша понял, что корзины яиц это слишком мало, чтобы полноценно нагрузить собственное тело. К тому же еще и патроны сжигались в неимоверных количествах. Яйца можно было заменить небольшими камешками, а вот патроны стоили денег. После долгих размышлений Гриша решил обратиться с этим вопросом к генералу Келлеру. Благо его отношения с графиней Зоей широкими уверенными шагами двигались к венчанию. В доме Зои Степановны он бывал почти ежедневно. Так что улучив момент, Гриша завел с генералом разговор о возможности списать пару сотен патронов из арсенала какого-нибудь полка. Выслушав парня, генерал задумчиво подкрутил ус и, качнув головой, ответил. «Просто так патронов не дам. Не жалко, а статьи для списания нет. А вот если ты возьмешься моих увольней обучать, прикажу выдавать столько, что и аргамак твой не унесет. — Да какой же из меня учитель? Ваше высокопревосходительство! — растерялся Гриша. — У вас любой казак старше меня в два раза будет, да еще и из обстрелянных. — Это когда пластун для обычного реестра у казака примером не был, — ответил генерал вопросом на вопрос. — В общем, думай. Как решишь, телефонируй, договоримся, когда и где показ проводить будем. — Какой еще показ? — снова не понял Гриша. — Так прежде чем тебя инструктором объявить, я должен им всем показать, что ты умеешь. — Это верно. Да только у меня не армейская полоса для стрельбы. «Вот приедешь, посмотришь и скажешь, чего куда ставить и что где копать», — усмехнулся генерал. «Согласен?» «Ну, попытка не пытка», — помолчав, решился парень. «Вот и хорошо. Когда тебя ждать прикажешь?» «А чего тянуть? Давайте завтра с утра. Куда ехать?» «К десяти утра в Стрельну приезжай. Там у меня эскадрон Донцов стоит и полигон рядом. Начнем оттуда, дальше видно будет. Так я тебя жду?» «Буду», — вздохнув, решительно кивнул Григорий. Вернувшись к себе в комнату, он плюхнулся на топчан и крепко задумался — То, что генерал решил воспользоваться ситуацией и поднять уровень подготовки вверенных ему войск, было понятно сразу. Но как он собирался распространить все полученное по всей кавалерии, Гриши даже представить себе не мог. К тому же, такого результата от своей просьбы парень никак не ожидал. Но с другой стороны, все было не так и плохо. Теперь никто и никогда не посмеет вчинить ему в вину наличие серьезного оружия на руках. Какой может быть инструктор в войсках, не имеющий своего оружия? Да и с боеприпасами, судя по ответу генерала, теперь будет гораздо проще. Во всяком случае, восполнить все истраченное труда не составит. Вспомнив, что утром ему предстоит пристать перед целым эскадроном реестровых казаков, Гриша решил не ударить в грязь лицом и, достав все оружие, взялся за чистку. Потом, отправившись в конюшню, буквально по стежке проверил сбру и седло. И в последнюю очередь взялся чистить и чинить свою собственную одежду. Начистив сапоги, он осмотрел свою старую черкеску и, отполировав на ней газыри, повесил ее на палочку, чтобы отвиселось. Изрядно потрепанные, но еще крепкие штаны тоже подверглись тщательному осмотру и чистке. В последнюю очередь Гриша занялся нагайкой. Проверив узелки плетения сыромятной кожи он осмотрел петельку, которой крепилась гирька, и задумчиво хмыкнув, принялся развязывать узел. Тяжелая свинцовая гирька крепко потерла кожу, поэтому парень быстро вплел в оконцовку нагайки новый ремешок и подвязал груз. Потом, сходив на кухню, он попросил у кухарки немного свиного жира и как следует смазал всю нагайку, чтобы кожа не пересыхала. Убедившись, что все сделано, парень сходил к колодцу и, умывшись, отправился спать. Утром, едва рассвело, он сбегал на княжеское подворье пригнал коня. Потом, перекусив кружкой молока с краюха хлеба, принялся собираться. Увидев его приготовление, Зоя Степановна недоуменно хмыкнула и, оглядев экипировку казака, недовольно проворчала. «Ты как на войну собрался? Признавайся, чего задумал?» Генерал попросил его казакам показать, что такое испытание пластунское. «Вот и готовлюсь», — смущенно ответил парень. — Я тоже хочу это видеть, — тут же заявила Зоя, и нетерпящим возражения тоном потребовала. — Без меня не уезжай, я соберусь быстро, заодно потом по магазинам прокачусь, жди. Скинув взгляд к небу, Гриша убедился, что время еще есть, и стоически вздохнув, принялся расчесывать грачу гриву. Вороной красавец, то и дело тихо фыркая, принялся тыкаться носом ему в бок, выклянчивая подачку. Негромко рассмеявшись, Гриша сбегал на кухню и, крепко присыпав краюху хлеба крупной солью, вернулся к коновязи. Рядом с грачом уже крутились двое мальчишек, сыновья-кухарки. «Осторожнее, гальцы он и цапнуть может», — предупредила Гриша, отламывая от краюхи кусок, искармливая его коню. «А тебя не может?» — тут же последовал вопрос. «Пробовал, не получилось, а потом мы с ним подружились». «Дядь Гриш, дай ружье подержать», — решившись, попросил второй брат. «Не ружье, а карабин», — наставительно отозвался казак. «Не дам, селенок у тебя не хватит его поднять правильно». «Откуда знаешь, ты же не пробовал», — быстро нашелся нахоленок. «Вижу. И помню, как ты ведро с водой тащишь. Если хочешь правильное оружие в руках научиться держать руки, тренируй». «А как?» «Вон кирпичи под стенкой, видишь?» «Ага. Берешь в одном в каждую руку и держишь перед собой на вытянутых руках. Только не вместе, а в каждую руку по кирпичу. Так когда сможешь их удержать так четверть часа, дам карабин. А когда сможешь по полчаса кирпичи держать, стрелять ночью?» «А не врешь?» Помолчав, очень серьезно спросил старший брат, явно заводила в этой компании. «Вот тебе крест», — без улыбки ответил Гриша, размашисто перекрестившись. «Только помните, через силу камни тягать не надо. Устал — передохни. Передохнул — сначала начинай. Тело постепенно тренировать надо. И мамке помогать не ленись. Тяжело ей одной горшки таскать, а горшки тяжелые. Так что и ей поможете, и сами тренироваться будете, поняли?» «Ага!» Братья, подхватив кирпичи, скрылись в дальнем конце садика, подальше от всевидящего ока матери. Но, как оказалось, все было напрасно. Едва они исчезли в кустах, как из двери вышла кухарка и, подойдя к коновязи, сказала, сложив руки под передником. «Грешенька, зачем ты им оружие пообещал дать? Дети ведь!» «Я, Марфа иванна чуть старше них был, когда в первый раз из карабина стрелял. А шашку отцовскую так вообще сопли в руки дали. Не оружие убивает, человек. Помните, как гайдуки на нас напали?» «Такую страсть ты забудешь», — охнул кухарка, перекрестившись. «Мальчишки вырастут». А мужчина должен свою семью защищать уметь. Не бойтесь, Марфа иванна Лучше пусть у меня учится чем где-то еще. Я их правильно бучу, как меня учили. Так ведь научатся и сами хватать надумают. Не сдавалась женщина. А там и до беды недалеко. Думаете, сейчас не пробуют хватать? Рассмеялся Гриша. Два раза отбирал уже. А хватают, потому как уважения к оружию нет. Разумения, как оно правильно, не хватает. А научатся, но стреляются и желаний не будет. Бог тебе, судья, Гришенька. Ты человек служивый, знаешь, что делаешь. Нехотя согласилась мать. — Не будет беды, Марфа иван обещаю, — ответил парень. Зоя Степановна выпорхла из дома в изящной амазонке и шляпки шляпке, сдвинутой на бок. Водитель уже подогнал машину в задней двери, и графиня грациозно скользнула в машину. Следовавший за ней слуга поставил на сиденье рядом с ней большую корзинку, прикрытую вышитым полотенцем, и Зоя, выглянув в окно, скомандовала. — Гриша, поезжай вперед, а мы за тобой. «Добре — Добре, — кивнул казак, и одним движением взлетел в седло, не касаясь ногой стремени. Дворник быстро распахнул ворота и Гриша, чуть тронув бока жеребца коленями, направил его в подворотню. Следом, форча мотором на низких оборотах, выкатился автомобиль. Помня, что Грачу еще предстоит серьезная скачка, парень пустил коня короткой рысью, пружине ногами в стременах и приподнимаясь в седле в такт движению жеребца. Кинув перезаряженный револьвер в кобуру, Григорий сменил обойму в пистолете и, оглядевшись, с довольным видом усмехнулся. Отец царство небесной его душе мог бы гордиться. Все мишени сбиты, лоза порублена, а кольцо сорвано. Подобрав тонкую шкуреную жертв, заменявшую ему пику, парень аккуратно прибрал ее в кусты, подальше от заведущих глаз, а огладив коня, вскочил в седло. Пора было возвращаться. Теперь, после выступления на полигоне казачьего эскадрона, боеприпаса можно было не экономить. Генерал снова сумел удивить своим подходом к делу. Полюбовавшись, как лихо Гриша разносит мишени и берет препятствия, он собрал казачий круг эскадрона и, ткнув пальцем в направлении полигона, спросил. «И многие у вас так умеют?» «Кто-то в джигитовке потягаться может, кто-то в стрельбе, но чтобы все вместе...» Человек 10 неохотно признали казаки. «Вот», — поднял генерал указательный палец, — «а надо, чтобы все умели. На то вы реестровые казаки, а то совсем обленились, скоро в седло не влезете». «Напрасен, ваше высокоблагородие», — возмутились казаки. «Докажите», — тут же отозвался генерал, — «через седмицу. Если в каждом взводе хоть по три казака всю полосу пройдут, извинюсь». «Через седмицу маловато будет», — подумав мрачно отозвались командиры. «Месяц, а там как бог даст». «Добро. Пусть будет месяц. Но если через месяц по три казака от каждого взвода все это повторить не смогут, не обессудьте. Гонять начну весь эскадрон, как сопливых первогодок, без оглядки на срок службы, годы и награды. Мне серьезное войско нужно, а не название громкое». «Обижайте, ваше высокоблагородие!» — насупились ветераны. «Мы свое умение кровью доказали». «Верно. Своей кровью. А надобно вражеской. А для этого работать надо. Не в поле, а вон там, на полигоне. Мне душ православный нужнее, чем вся эта свора европейская или турецкая. Да мало ли откуда на нас еще полезут. Так что, по рукам?» «Люба», — заметно повеселев, согласился Круг. Привычно от в генерал направился к сидевшей в машине графине, а казаки, сгрудившись, дружно уставились в сторону полигона, где юный казак вываживал красавцы коня. «И где он этого беса добыл?» — восхищенно протянул один из старшин, скручивая цыгарку. «Да уж, выучка похлеще, чем у пластуна», — поддержал его цыганистого вида ветеран с серьгами в мочках ушей. «Может, погуторим?» — предложил третий ветеран, доставая трубку. «Айда, казаки, поглядим, что за вьюнош!» — приняло решение казак, раскурив цыгарку. Весь круг спеша направился к казачку, водившему коня по полигону короткой рысью. Заметив ветеранов, юноша придержал коня и, спрыгнув на землю, первым снял попаху, приветствуя старших. «Здрав, будь воин! Чьих будешь?» — спросил ветеран с серьгами. «И вам здравствуйте, казаки. Григорий Серко — станица Пятикаменка катерского казачьего войска». «Кавказский, значит», — понимающий кивнул ветеран попыхивый трубкой. «Погоди, ты случаем не сотника, Серко, рода будешь?» — вдруг сполошился казак с серьгами. «Его и есть!» — с достоинством кивнул парень. «От же генерал!» — восхищенно расхохотался казак. «Купил нас, словно несмышленышей. Родового пластуна показал, а с нас требует, что все такие были». «Погоди, Ермолай, это сиркохарактерник и рот, что ли?» — уточнил казак с погасшей трубкой в руке. «Его!» — кивнул тот. «Почитай дворянство казачье. Да уж, влипли мы, браты, словно кур вощип. Ну да сами виноваты. А тебе, Гриша, благодарность наши за науку. Давно такого не видел. Здрав будь!» спаси христос казаки Снова снял папаху парень. Ежели что, завсегда можете меня через генерала спросить. Сразу буду. Добре, парень, запомним. Одобрительно закивали ветераны и, развернувшись, не спеша двинулись в сторону казарм. «Гриша!» — разнесся над полигоном звонкий голос графини Зои. И парень направился к машине, ведя коня в поводу. «Что, ощипать пытались?» — иронично спросил генерал, кивнув в сторону уходивших ветеранов. «Нет, спросили, какого рода разошлись. И как они род твой приняли?» — не унимался генерал. «Казачьим дворянством назвали», — улыбнулся Гриша. «Да только у нас дворян никогда не было. Казаки — люди вольные». «Да уж», — крякнул генерал, — «знаю я вашу вольницу. Кровушки мне попили, пока не понял, как с вами правильно говорить надо. Столько, что и вспомнить страшно. Ну да бог с ними. Вот, держи». Он протянул парню какой-то документ, украшенный парой печати имперским гербом. «Теперь ты официальный инструктор казачьего воинства. Имеешь право в любое время получать со склада боеприпасы фураж для коня в потребном количестве». А самое главное, любое оружие для тебя является частью служебной справы. И никакой полицейский его у тебя забрать без твоего прямого начальства, то бишь меня, не может. И что я в ответ делать должен буду? Задумчиво поинтересовался Гриша. А приезжать сюда раз в месяц и смотри, как ветераны свою молодежь гоняют. Ну, может, иногда показать, чего если попросят. Так они сами все не хуже меня умеют. — Потому и говорю, если попросят. Понимаешь, Гриша, с такой бумагой ты уже не сам по себе казак, а часть императорского воинства, а просто так тебя уже не арестуешь. Да и отношение у полиции к таким документам особое. Знаю, что если сделают чего не по правилам, то и голову полетят сразу. — Бери, Гриша, — поддержал генерал Зоя Степановна. — С таким документом ты можешь спокойно с любым оружием по городу ходить, никто тебе слова не скажет. Да и мне спокойней будет. Вроде не военный, и в то же время к армии прямое отношение имеешь. — Все верно, — кивнул генерал. — Добре. Кивнул парень, аккуратно сворачивая документ. Вспоминая эту историю, Гриша слегка улыбался, привычно обтирая коня и подтягивая подпругу. Пора было возвращаться домой. Теперь с такой бумагой он проезжал по городу, вежливо кивая попадающимся навстречу городовым, провожавшим его удивленно задумчивыми взглядами. Останавливать казака, ехавшего в полной экипировке по улицам города, они не рисковали. Бог его знает, что за приказ у этого рубаки. А если какой особый пакет везет, то, -то до беды недалеко. «Урбанет шашкаль просто пристрелит, с этих сорвиголов станется». гриш уже отъехал от своего пустыря на полверсты, когда из придорожных кустов с треском вылетела каурая кобылка со сбитым на дамским седлом. А за кустами раздался женский вскрик и грубая мужская ругань. Недолго думая, Гриша дал врачу шенкеля и, чуть подобрав повод, направил коня в сторону, откуда вылетела лошадь. Вороной грудью раздвинул разросшиеся кусты бузины и вылетел на небольшую поляну, заросшую лопухами, на которой четверо потребного вида мужиков раскладывали на земле женщину. «Не замай!» — рявкнул казак, выхватываясь за спины на гайку. «Хват! Смыль его!» — послышалось в ответ, и от четверки отделился самый здоровый бандит. Бросившись вперед, он взмахнул над головой кистенем, цылив в голову коню. Расчет каторжника был прост. Напугай или убей подсадником лошадь, и ездока можно будет взять голыми руками. Пока оглушенный человек поднимется, будет уже поздно, ведь следующий удар придется в голову ему. Не учел бандит только одного — выучки аргамака. Гриша крепко натянул повод, и грач, скинувшись на задние ноги, взмахнул передними копытами, целя бандиту в голову. Сообразив, что дело не выгорело, тот шарахнулся в сторону, и казак не упустил момент. Свесившись с седла, Гриша резко взмахнул нагайкой, и бандит, охнув, повалился на землю с залитым кровью лицом. Услышав глухой стук и стон, остальные трое разом оглянулись. Понимая, что на таком крошечном пятачке конь может случайно наступить на лежащую женщину, Гриша соскользнул с седла и шлепком отогнал грача в сторону. Удивленно переглянувшись, троица оставил на время женщину и, поднявшись, двинулся к парню, доставая из карманов у кого что было. Скользнув взглядом по их вооружению, гриш только презрительно усмехнулся. «Два ножа и кастет против пластуна – это даже не смешно, господа!» – мелькнула у него мысль, и ногайка свистнула в воздухе. Ближайший к нему бандит взвыл от боли в разбитом колене и повалился наземь. Не останавливаясь, парень провернулся вокруг своей оси, и второй бандит захрипел, хватаясь за разбитое горло. Третий оказался чуть сообразительнее и, махнув ножом для острастки, развернулся, пытаясь убежать, но отпускать грабителя парень не собирался. Быстрый шаг вперед, взмах рукой, свист на гайке, глухой удар, и бандит беззвучно валится на землю, словно сном сена. Оглядевшись и убедившись, что воевать тут больше некому, парень подошел к успевшей сесть женщине, опустившись на корочки, участливо спросил. «Как вы, сударня, способны в седле удержаться или лучше сюда врача привести нет «Нет-нет, все в порядке», — поспешно ответила та, судорожно поправляя разорванный на груди лиф амазонки. «Просто их оказалось слишком много для меня одной. Да еще эти подлецы меня сразу по лицу ударили так, что едва челюсть не сломали». «Это который из них?» — мрачно поинтересовался Гриша, выпрямляясь. «Вон тот, который воет», — мстительно сказала женщина. Гриша шагнул к катавшемуся по траве бандиту и взмахнул нагайкой. Вой сразу оборвался — А парень, вернувшись к жертве, со злой усмешкой сказал, убирая нагайку за спину. «Он больше так не будет». «Он, похоже, больше вообще никак не будет», проворчала та нервно, усмехнувшись. «А вам его жалко?» «Не понял парень». «Собаки собачья смерть», — фыркнула женщина, поднимаясь на ноги. «Не надо собачью породу бежать Будешь, кто людям верно служит, так-то собаки», — вздохнул Гриша, припомнив трех своих питомцев. «Давайте уедем отсюда», — попросила женщина, и только теперь Гриша смог как следует рассмотреть ее. Тоненькая, словно тростинка, ростом ему едва до уха, с изящными руками, роскошной русой косой. Полные чувственные губы, лицо сердечком и огромные зеленые глаза. Все это он охватил одним взглядом и невольно вздрогнул, так она была хороша. Свистнув, он подозвал коня и, подставив ладони, одним движением усадил спасенную в седло. Взяв врача за повод, он осторожно вывел его на дорогу и быстрым шагом направился в сторону завода. Там должен быть телефон и городовой, а, возможно, найдется и врач. Но едва они свернули за угол, как увидели стоявшую на обочине кауру кобылку, ощипывавшую куст. Отпустив повод грача, Гриша, не спеша и не делая резких движений, подошел к лошадке и, дав ей обнюхать свою ладонь, взял повод. Выведя лошадку на дорогу, он привычно осмотрел ее и, убедившись, что рана кауры нет, принялся снимать седло, попутно объясняя. Подпругу не дотянули, вот седло и избилось. С места она удралась испугу, а вот далеко бежать так ей неудобно, седло по ребрам бьет. «Это я сама подбругу отпустила», — ответила девушка. «Хотела немного одна в тишине погулять, а тут эти. Ласточку напугали на меня набросились. Морды каторжные». «Зря вы в такую глухомане одна пошли», — качнул головой Гриша. «Лучше уж в сторону Красного села ехать. Там загорелый лес поочище, народ спокойней «А я вообще люблю в незнакомые места кататься. ну тут вы, похоже, правы. Сюда ездить я больше не стану. А вы тут, как оказались, по службе?» «Можно так сказать», — усмехнулся Гриша. «Вы настоящий казак?» — тут же последовал вопрос. «Родовой», — кивнул парень, накидывая на кобылку потник. «А где вы научились так плечу орудовать?» «Это не плеть, это нагайка, а для казака это тоже оружие». «А как вас зовут, спаситель?» — вдруг кокетливо улыбнулась девушка. «Григорий Серко, а вас?» «Анастасия Меньшова, дочь купца первой гильдии Михаила Меньшова». «О как, а чего ж тогда верхом они в автомобиле?» — иронично спросил парень. «Я лошадей больше люблю, чем эти кирогазы», — сморщила девушка нос. Да на прогулке можно одной побыть, а в машине всегда водители рядом, а значит всегда будет кому отсюда ложить, где была. Доехали до парка и гуляйте одна в свое удовольствие, что мешает, пожал Гриша плечами, не понимая такой страсти к диким местам. Странный вы, Григорий, но интересный, высказалась Настя, спрыгивая с коня.